В тот же день чуть позже вся прислуга занялась переселением леди Джорджины из Драммонд-хауса. Найти для неё комнаты оказалось делом сложным. То есть такие комнаты, которые бы её устраивали. В локдауне она прожила более 50 лет и, как графиня, всегда занимала покои Стюартов. Но сейчас она и мысли не допускала. чтобы выселить оттуда скорбящую леди Инверкиллен. Впрочем, саму леди Инверкиллен о том никто не спрашивал, поскольку она не выходила из своих покоях. Леди Джорджина осмотрела все комнаты на том этаже, где жила семья, и ни одну из них не сочла подходящей для себя. О том, чтобы подыскать что-то на третьем этаже, не могло быть и речи. В итоге Фергюс уступил ей свои покои. После того, как Белла с Констанцией устроили между собой шумную ссору. Белла не хотела расставаться со своей ванной, а Констанция ни в какую не желала перебираться в более скромные комнаты. Она новая графиня в конце концов. Если и готова переселиться куда-то, то только в покои Стюартов. Едва согласие было достигнуто, леди Джорджина тотчас же принялась избавляться от мужской обстановки. Локриджу и Олли было поручено принести её мебель из Драммонд-хауса. В гардеробную Фергюса, из которой вынесли все его вещи, по распоряжению леди Джорджины поставили её туалетный столик и шкатулку с драгоценностями. Высокий шкафчик с 40 неглубокими ящичками, на каждом гравированная табличка с названием помещённого в него ювелирного изделия. Никто точно не знал, зачем ей понадобилась вся её коллекция украшений. Тем не менее, шкафчик установили, и леди Джорджина потребовала, чтобы драгоценности раскладывала Максвелл, потому как только камеристка умеет это делать правильно. Однако Максвелл куда-то пропала. Найти её не удалось, и ювелирными украшениями леди Джорджины пришлось заниматься миссис Макбей. В довершение всего, Аграфеня принялась настаивать, чтобы из Драмонт-хауса принесли её кровать. Миссис Макбейн пришла в ужас и стала её отговаривать. Указала, что кровать леди Джорджины собирали прямо в спальне, она слишком громоздкая, и чтобы вынести её придётся распилить. После долгих споров леди Джорджина неохотно согласилась удовольствоваться кроватью Фергюса, но потребовала, чтобы гобелены заменили на другие, с более женским сюжетом. Миссис Макбэнк кивнула, радуясь, что удалось достичь компромисса. Что угодно, лишь бы не пилить мебель. Но потом леди Джорджина заявила, что ей необходим кабинет, которым будет служить музыкальный зал. Никакое другое помещение не подойдет. Эта комната довольно просторная, позволяет принимать гостей, но не настолько большая, чтобы она в ней потерялась. Леди Джорджи не напомнили, что в музыкальном зале леди Инверкилин обычно музицируют после обеда. Вдовствующая графиня с легкостью отмахнулась. Женщины, носящие траур, на рояле не играют, и в музыкальном зале произвели перестановку. освободив место для большого, украшенного резьбой письменного стола леди Джуржины, который достался ей от отца. В изысканном интерьере этой воздушной комнаты рояль смотрелся нелепо. Пришлось передвинуть диван, так как иначе не открывались стеклянные двери. Локридж боялся, что вдовствующая графиня попросит убрать инструмент. Но, слава богу, ей это в голову не пришло. Наконец, устроившись на новом месте, леди Джорджина к своему удивлению осознала, что она рада возвращению в локдаун. И пусть её поместили не в самых великолепных апартаментах, зато она снова взяла в свои руки бразды правления домом. Леди Инверкиллин строгий порядок никогда не насаждала, а констанция салфетку не умела сложить. не говоря уж о том, чтобы организовать жизнедеятельность большого поместья. В последнее время дом держался исключительно на месис Макбейн. Нет, думала леди Джоржина. Необходимо, чтобы лохдауном снова правила твёрдая аристократическая рука. Ангусу нужно приучить к дисциплине, если он надеется стать успешным главой клана. Решив, что выбора у неё нет, леди Джоржина Взяла под свой контроль все сферы жизни поместья и восстановила уклад, существовавший в ту пору, когда она была правищей графиней. К огромной радости миссис Макбейн, любившей порядок. Каждое утро ровно в 9:00 леди Джорджина устраивала в музыкальном зале совещание. По вторникам она встречалась с миссис Макбейн, чтобы обсудить меню на неделю. И другие хозяйственные дела. По средам с егерем и агентом она обговаривала планы в отношении поместья. По четвергам к ней приходили портниха и парикмахер. По пятницам она совещалась с Хатценом. По субботам она обычно вместе с садовником проверяла состояние розовых кустов в розарии. Но теперь, вернувшись в локдаун, сомневалась, что сумеет найти на это время. А жаль, досадовала она. В этом году розы особенно хороши. Она представила, как из её рук ускользает серебряный кубок, который обычно вручали лучшим цветоводам на выставке цветов в графстве. Но нужно исходить из обстоятельств. А поместье в ней нуждается. Распорядок, что она установила, прислуги был хорошо знаком, и они безропотно ему подчинились. хотя никто бы и не пошёл на перекор леди Джорджини. Впрочем, под её руководством всем работалось гораздо легче и спокойнее. Миссис Макбейн начала понимать, как можно эффективно вести хозяйство при наличии далеко не полного штата прислуги, и для неё это стало настоящим откровением. Однако миссис Бернсайт приходила стука И дело было не только в том, что она кормила массу народа, имея в своём распоряжении лишь одного помощника, Локрича. Прежде всего, постоянно не хватало необходимых продуктов, которые доставляли нерегулярно, так как в магазине не находилось то одного, то другого: картофеля или сахара, муки или сливочного масла. Они никогда не знали, что из продуктов не довезут в очередной раз. Для прислуги сделать ужин было несложно, но вот готовить изысканные блюда для господ становилось всё труднее. Сливочное масло может кончиться через 2 недели, сообщила миссис Бернсайт. И что, самой его взбивать? А потом муку придётся самой молоть. Миссис Макбейн мягко озвучила проблему с продуктами леди Джорджини. И та отреагировала куда более разумно, чем можно было ожидать. Скажите кухарке, пусть возьмёт поваренные книги той поры, когда продукты выдавались по карточкам. Полагаю, они никуда не делись. Из тех рецептов можно что-то выбрать. Во время войны наш рацион был очень скудный, но вы бы никогда о том не догадались. Стандарты необходимо поддерживать. Этот дом Пережил восстание, голод и нашествие. Да что там говорить? Мы англичан пережили, и сейчас не сдадимся, она цокнула. Скажите кухарке, чтобы подкорректировала меню так, как сочтёт нужным, исходя из наличия продуктов. Пусть блюда будут другие, но всё должно быть прилично. Миссис Макбэйн утратила дар речи. Миссис Бернсайт тоже онемела. Когда экономка, придя на кухню, передала ей указание вдовствующей графине ежедневно составлять меню с учётом того, какие продукты имеются в наличии, в высшей степени мудрое решение. Мудрое, но всё же радикальное. Из-за волнений последних дней миссис Макбэйн совершенно забыла рыбаловной корзине с принадлежностями для рисования. Но однажды она полезла за чем-то в стеной шкаф, а оттуда вывалилась эта корзина с карандашами. Она внимательно её осмотрела и, собрав карандаши, снова поставила корзину в шкаф. Кто-то из обитателей дома был у запруды вместе с графом. В этом она не сомневалась. Но кто именно? сходив к запруде и обратно, миссис Макбейн убедилась, что любой из домочадцев мог незаметно покинуть особняк после чаепития и вернуться к ужину. Но как можно подозревать кого-либо из них? Да и вообще, только леди Элспет и леди Инверкиллин имели обыкновение выходить на прогулку после дневного чаепития. Знает ли кто-нибудь из членов семьи о взаимоотношениях Леди Элспет и Росса? Размышляла миссис Макбейн. Огил и Синклэры не отличались наблюдательностью, это правда. Но ведь дети Элспет явно не были похожи на Филиппа. Не исключено, что её брат был в курсе. Зачем он стал бы говорить об этом Элспет именно сейчас? Может, он только что узнал? Но как? И зачем назначать встречу у запруды? Наверняка он пошёл бы прямо в хижину Росса, чтобы потребовать у того объяснений. Что касается Элспет, в особняке полно комнат, где они могли бы поговорить наедине. А не сочинила ли она историю о том, будто слышала крики у запруды, чтобы замести следы? Надо бы расспросить миссис Бернсайт. По словам Элспет, она вышла из дома через кухню. Ну, в таком случае миссис Бернсайт или кто-то из кухонной прислуги тоже должны были слышать крики на хозяйственном дворе. Экономка нашла миссис Бернсайт в холодной кладовой, где та принимала доставку из продовольственного магазина. Когда закончите, мне нужно поговорить с вами наедине. Хорошо, освобожусь минут через десять. Кухарка показала на ящики на полу, а то собаки сюда доберутся. Я буду в своем кабинете. Но миссис Макбейн направилась не к себе, а к двери, ведущей из кухни на улицу. Выйдя к подъездной аллее, обошла продуктовый фургон. Тропинка в лес начиналась не подалеку от этой двери. Миссис Макбэйнс вернула направо, дошла до угла дома и оказалась на хозяйственном дворе. Неудобно ругаться в столь людном месте. Она проследовала до двери комнаты для обуви и попыталась представить себе сцену, которую описала ей леди Элспет. Дойти оттуда до леса незамеченной просто невозможно. Кто-нибудь обязательно увидится с двора. Экономок по собственному опыту знала, что любой шум со двора слышен в кухне. Если в тот день там кто-то ссорился, значит, миссис Бернсайт об этом осведомлена. Миссис МакБейн развернулась и зашагала в дом. Посидит пока у себя в кабинете до прихода кухарки. Миссис Бернсайт вошла в комнату с подносом в руках. Подумала, попьем чайку, пока болтаем. Одна пекарня близ Глазго, Танакс, прислала нам новые печенье. Просят дать свой отзыв. Она поставила поднос на письменный стол, а миссис Макбейн закрыла дверь. Весьма любезно с их стороны. Поблагодарите их от меня. С чашками в руках они устроились друг против друга за столом, на котором между ними стояло печенье. За качём вы хотели поговорить? осведомилась кухарка. На днях я узнала кое-что. Хотела спросить, известно ли вам что-то об этом. Говорят, в тот день, когда умер его светлость Фергиус и граф сильно повздорили на хозяйственном дворе. Вы что-нибудь слышали? Её вопрос удивил кухарку. Да кто ж не слышал? Они так орали, что их, наверное, в городе было слышно. У миссис Макбэйн участился пульс. А что случилось? Насколько я поняла, Фергюс разозлился из-за продажи винокурни, а графу надоел его нытьё. Фергюс кричал, что это ставит крест на его проекте и поместье теряет деньги. Не в моих правилах подслушивать. Но вы и сами знаете, как во дворе разносятся голоса. Миссис Макбейн кивнула. К счастью, тогда на кухне были только я и Сейди. И чем кончилась эта ссора? О, да как обычно. Обругали друг друга последними словами. Кто-то один в бешенстве ушёл. Кто именно? Этот вопрос поставил кухарку в тупик. Точно не скажу. Леди Элспет должна знать. Хана как раз шла через кухню на улицу, одетая для вечерней прогулки. А в чём дело? Миссис Макбэйн не ответила. Напряжённым взглядом она смотрела на огонь в камине. Аа. Думаете, наверное, не Фергиус ли, последовав за отцом, столкнул его в реку? Как бы вскользь заметила миссис Бернсайт. Экономка вздрогнула, посмотрев на нее. Так я и думала. На этот счет можете не волноваться. Минут через десять Фергюс пришел на кухню, и я его покормила, дала булочку с колбасой и налила чай. Он страшно извинялся за то, что они так шумели. Миссис Макбейн резко втянула в себя воздух. Фергюс сказал, где он был. Скорее всего, дрова рубил, чтобы успокоиться. Олли говорил, что в дровенном сарае ступить было негде, повсюду валялись поленья. С губ миссис Макбэйн сорвался судорожный вздох облегчения. Дрова рубил, чтобы успокоиться. Слава Господу. Она улыбнулась и взяла с блюдца печенье. Вообще-то мы никогда не заказываем выпечку. Про эту моя мама бы сказала. что она сама вортутает, произнесла миссис Бернсайт, в задумчивости жуя печенье. Да, очень вкусно. Некоторое время обе молчали. Миссис Бернсайт внимательно посмотрела на экономку. Вы правда думаете, что кто-то толкнул его в реку? Не знаю, Миссис Макбейн медленно покачала головой. Но чувствую, тут что-то не так. А народе Джарвиса надежды никакой. Вряд ли он разберется. Обе женщины презрительно смехнулись. Ладно, забудьте, что я говорила. Пожалуй, не зачем ворошить прошлое. Оставшись одна, миссис Макбейн задумалась над вопросом кухарки. Действительно ли она считает, что кто-то из обитателей поместья убил его, Светлость? Случайно или намеренно? Но кто-то оказался вместе с ним на берегу реки. В этом она была уверена. Но вот кто это мог быть, она не знала. Ангус, винокурня часть его наследства, а лорд Инверкиллен продал её, не посоветовавшись с сыновьями. Правда, Ангуса само поместье не очень интересовало. Для него важны титул и деньги, но вот чтобы нести ответственность за поместье, особняк, семейный бизнес, он с трудом-то исполнял те немногие обязанности, что на него возложены. Все больше в теннисном павильоне пропадал. Нет, Ангус на такое не решился бы. А вот леди Констанция другое дело. ей не терпелось стать графиней и хозяйкой поместья. Она вполне успела бы до ужина сходить к Запрудью и вернуться в дом. Правда, миссис Макбейн ни разу не видела, чтобы леди Констанция гуляла по лесу. Теперь леди Инверкилин. Она любила дышать свежим воздухом, и ей ничто не мешало прогуляться до реки и обратно, пока Максвелл готовила для неё ванну. Но зачем ей убивать собственного мужа? Какая выгода от его смерти? Выгоды никакой, рассудила миссис Макбейн. После смерти мужа леди Инверкиллин попадала в полную зависимость от Тангуса. Именно он распорядится, где ей жить: в особняке Локдаун или где-то в другом месте на территории поместья. В его ведении будут и вопросы выплаты ей денежного содержания. Никто не торопится оказаться в таком положении. И почему она решилась на это именно сейчас? Почему не в прошлом году? Не полгода назад? Что подтолкнуло её к действию? Может, на балу произошло нечто важное, о чём никто не упоминал, предположила миссис Макбейн. Да, не исключено. Из раздумий её вывел грохот, донёсшийся с кухни. Ох, ну что там ещё? Раздражённая экономка поспешила на шум. На следующей неделе миссис Макбейн при встрече с леди Джорджиной уточнила, устраивает ли семья качество подаваемой еды. У миссис Бернсайт минувшая неделя выдалась поспокойнее, поскольку ей позволили вносить изменения в меню с учётом имеющихся продуктов. Леди Джорджина была довольна, и миссис Макбейн вздохнула с облегчением. Хоть с этим нет проблем. Направляясь к лестнице для слуг, экономка заметила, что дверь в географический зал приотворена. Только она собралась закрыть её, как вдруг оттуда вылетел Сесил, едва не сбив миссис Макбейн с ног. Он буркнул: "Прошу прощения", и схватившись за голову, Зашагал прочь. Экономка заглянула в зал, ожидая увидеть Фергюса. Днём он обычно работал в этой комнате. Но к её удивлению, там никого не было. Что понадобилось Сесиле в географическом зале, удивилась она. Тот постоянно рыскал по всему дому, но здесь она прежде с ним никогда не сталкивалась. Миссис Макбейн вошла в комнату и осмотрелась. На диване спали собаки. На письменном столе, как всегда, был полный порядок. Она взглянула на диванчик в уголке для отдыха. Декоративные подушки были разбросаны. А ведь она собственна вручную взбила и расставила их около часа назад. Недоумеюще цокнув языком, она принялась поправлять подушки. А потом заметила на одной из книжных полок след от руки. размазавшей пыль. Значит, он рылся в книгах. Миссис Макбэн тихонько заворчала. Откуда здесь столько пыли? Она покачала головой, вспоминая, какой из горничных в последний раз было поручено убраться в этом зале. Так и не вспомнив, экономка решила поговорить со всеми служанками, когда выздоровеют, конечно. Внезапно ей стало грустно. Миссис Макбейн тряхнула головой. Сентименты прочь. И достала из кармана носовой платок. Лучше вытереть пыль сейчас же, пока это не заметил кто-нибудь из хозяев. Она зашла за приставной столик, чтобы дотянуться до края полки, и увидела за диваном листок пищей бумаги. Так вот, что искал Сессил. Миссис Макбейн полезла за листком. и больно ударилась головой о полку, тихо выругавшись, она присела на корточки, на этот раз осторожно, и протянула руку за письмо. Так, диван надо бы немного сдвинуть влево. Она подошла с другой стороны, отодвинула столик и попыталась чуть приподнять диван. От усилий спину пронзила резкая боль. Надо же какой тяжелый! Подумала она. Поставив столик на место, миссис Макбейн заметила пыль на полу. Шагнув вправо, она попыталась толкнуть диван. Он не сдвинулся ни на дюйм. Теперь понятно, почему Сесил был угрюм, когда выходил из комнаты. Миссис Макбейн снова огляделась. На глаза ей попалась кочерга. Она взяла её. Проснувшиеся собаки с надеждой смотрели на экономку, явно ожидая угощения или прогулку. Но миссис Макбейн вернулась к дивану и с помощью кочерги достала письмо. Она только собиралась его прочитать, как в зал влетел Фергюс. Экономка машинально сунула письмо в карман, а кочергу спрятала в складках юбки. О, миссис Макбейн, Васк кликнул Фергюс, хватаясь за сердце. Я не знал, что вы здесь. Прошу прощения, сэр, зашла немного убраться. Фергюс, на ходу читая письмо, направился к столу. Подойдя к нему, он не выказал никакой реакции. Значит, Сесиль ничего там не трогал. Миссис Макбэйн прошла к камину и с шумом поправила фотографию на каминной полке, незаметно вернув на место кочергу. Я зайду, папай, же сер. Он рассеянно махнул ей рукой. Прикрыв за собой дверь, миссис Макбейн глубоко вздохнула и посмотрела на портрет леди Морок. Чуть не попалась, прошептала она. И ей показалось, что леди Морок в ответ улыбнулась. Благополучно вернувшись в свой кабинет, Миссис Макбейн плотно закрыла дверь и взглянула на письмо. Ни даты, ни адреса. А вот почерк определённо принадлежит лорду Инверкилину. Миссис Макбейн села за стол и начала читать. Мне известно о вашей связи, и этому надо положить конец. У неё чуть сердце не остановилось. Я не знаю, когда это началось и почему, и знать не хочу. Вы должны расстаться, и точка. Будь это просто интрижка, я бы не возражал. Но настоящая любовная связь недопустима, тем более между леди и слугой. Не могу решить, чьё предательство причиняет мне большую боль твоё или его. Но терпеть измену в своём доме я не стану. Не допущу скандала и унижения семьи. Ты должна немедленно порвать с ним всякие отношения и отныне, чтобы ноги его больше не было в лохдауне. Миссис Макбэн бессознательно уронила руку на колено. Письмо упало на пол. Боже мой, Росс, что же ты натворил? Инверкиленный сели ужинать, и миссис Макбэйн отправилась в лес к хижине Егера. Она хотела поговорить с Росом о найденном письме, но пока ещё не знала, что ему сказать. До самого вечера она перебирала в уме подробности того дня, когда погиб его светлость, пытаясь вспомнить, где находились Росс и леди Элспет. Кузена в тот день она вообще не видела, но это было в порядке вещей. но означало, что он мог быть вместе с его светлостью. И это её горчало. Ей трудно было представить Росса-убийцей. Нет, он на такое не способен. А что ты знаешь про убийства, Элис Макбейн? Только то, что читала в романах. Но и леди Элспет не похожа на убийцу. Да, каждый вечер она гуляла в лесу. И поэтому её грязная одежда не вызвала бы подозрений. А её слова о том, будто она слышала голоса у запруды, если это правда, тогда не исключено, что с графом ругался Росс. Если ложь, значит это была сама Элспет или они оба. Как теперь узнать? Миссис Макбэн мысленно представила сцену убийства. Сначала с участием Элспет, потом с участием Росса. Ссора, борьба, всплеск. Вполне логичная последовательность событий. Но стоять сложа руки, наблюдая, как он тонет, в это верилось с трудом. Однако кто-то именно так и поступил. И судя по содержанию письма, это вполне мог быть её кузен. Проклятое письмо. Если б не оно, она никогда не заподозрила бы Росса. Только это бросало на него тень. Не было б письма, не было бы и мотива. Можно его уничтожить, и никто ни о чём не догадается. Но потом она вспомнила про сесила. Миссис Макбэйн мысленно застонала. Прочёл ли он это письмо? Если да, то понял ли что-нибудь? Не исключено, что Сесил выронил письмо до того, как успел его прочесть. Можно ли так рисковать? Сколько человек знает про Роса и леди Элспет? Надо это выяснить у кузена. Наконец показался домик Егера. Росс колол дрова. Она так и не придумала, как начать разговор. Не каждый день спрашиваешь у кузена, не убил ли он кого-нибудь. Вздохнув полной грудью, миссис Макбейн вышла на поляну и позвала его. Росс обернулся, опуская топор. Элис, что привело тебя сюда? удивился он. От особняка путь был не близкий, а у нее редко находилось свободное время. Но вот сейчас, в сумерках, она стояла перед ним с явной озабоченностью на лице. Нужно поговорить. Ты занят? Рос прислонил топор к поленнице. Нет, до завтра подождёт. Он пошёл в дом, на ходу надевая рубашку. Пойду, поставлю чайник. Жилище Росса больше походило на лачугу, нежели на настоящий дом. Низкое каменное строение с каждой стороны от деревянной двери по одному окошку. Миссис Макбейн уже много лет не бывала здесь, и сейчас Заземление отметила, что домик очень маленький. Комнатка с очагом и импровизированной кухней, и спальный уголок с деревянной дверью, очевидно ведущий в туалет или некое подобие ванной. Скромней не бывает. А впрочем, Роск роскоши никогда не стремился. Он усадил экономку в кресло у очага и поставил греться чайник. Когда всё было готово, Росс устроился напротив неё. Так что заставила тебя тащиться в такую даль? Росс постарался придать своему голосу беспечность, но выражение лица кузины подсказывало ему, что дело серьёзное. С глубоким вздохом миссис Макбейн достала из кармана письмо. Росс, пообещай быть честным со мной. Чего мне тебя лгать? Росс отерапел от её сурового тона. Вот это я нашла сегодня в доме, и мне нужны объяснения. Она протянула ему письмо, но не сразу выпустила из руки листок, когда Росс захотел его взять. Он быстро пробежал глазами письмо, при этом сохраняя полнейшую невозмутимость. Затем поднял на неё глаза и, склонив набок голову, поинтересовался. Где ты это взяла? Теперь он был насторожен. Подобрала в географическом зале за одним из диванов. Она быдливо посмотрела на кузена. Это ведь Хэмиш написал, да? Ты знала об этом письме? Росс помедлил в нерешительности, потом кивнул один раз, резко. И давно он узнал письмо без даты. Росс посмотрел на кузину долгим взглядом и затем снова прочитал письмо. После встал и прислонившись к полке над очагом, уставился в огонь. Миссис Макбейн не могла понять, о чём он задумался. Росс, если бы это письмо попало в руки Джарвису, но не попало же. А могло бы попасть. Но не попала Элис. Только потому, что я вовремя прошла мимо. Иначе им завладел бы Сессил. По лицу Росса, не сводившего с неё глаз, было видно, что его это предположение не обрадовало. Не знаю, успел ли Сессил прочитать его до того, как оно выскользнуло у него из рук. Но мне известно, что он пытался достать письмо. А значит, он знает о его существовании. И что ему это даст? Оно не датировано, имён нет. Он мог бы шантажировать тебя или отдал бы его Джарвису. И если письмо оказалось у инспектора, бог свидетель, он сделал бы самый очевидный вывод. Какой очевидный вывод? Усмехнулся Рос. Рос есть Рос, лишь бы пошутить. Что ты и или леди Элспет? толкнули в реку лорда инверкиллина Ты это серьёзно? И впрямь думаешь, что мы на это способны? Ты просто нашла за диваном какое-то письмо. Оно ничего не значит. В нём есть мотив рос. Это письмо подразумевает, что у тебя и леди Элспет был веский мотив совершить убийство. Даже если его смерть не счастливый случай, про это забудут. Ведь письмо представляет тебя в ужасном свете. Только в письме речь не обо мне, произнёс он тихо. Но этого было достаточно, чтобы у неё почва ушла из-под ног. Миссис Макбэн лишь раскрыла рот, не в состоянии выдавить из себя ни слова. Даже не верится, что мы с тобой это обсуждаем. Элис, я же сказал, чтобы ты оставила это в покое. Это банка с червями. Только черви не те, какие ты думаешь. Будь добра, объясни. В настоящий момент, в настоящий момент у тебя есть письмо без даты, в котором нет ни одного имени, и ты на этом основании сделала самый очевидный вывод. Чем ты лучше Джарвиса? Рост в раздражении принялся расхаживать по комнате. Неужели ты и впрям считаешь, будто я мог причинить Хэмишу зло? Он был моим лучшим другом. Я любил его как брата. Росс прошёл в кухню, схватил два бокала и бутылку виски, со стуком захлопнув дверцу буфета. Только теперь миссис Макбэйн поняла, что он злится. "А чего ты ожидала, Элис? Ты только что обвинила его в убийстве", упрекнула она себя. пристально наблюдая за вернувшимся в комнату кузеном. Росс поставил бокалы и виски на чайный поднос. Плеснул себе солидную порцию и, облокатившись на каминную полку, в задумчивом молчании ногой пнул полено в очаге. То, что я сейчас скажу, должно остаться между нами, ясно. Наконец произнёс он, сурово глядя на неё. Пока она не кивнула. В письме речь не об обо мне, потому что Хэмиш всегда знал о нас. Что? Удивилась еще больше миссис Макбейн. Что значит всегда? Как он узнал? Сыпала она вопросами. Переведи дух Элис, осадил ее роз. И не перебивай. Пару минут он раздувал огонь в очаге, ожидая, пока она успокоится. Он давно всё знал. Нельзя же крутить роман с сестрой лучшего друга у него за спиной. Так не делается. Рос неспешно отпил виски и продолжил. Я не хотел, чтобы Элспет лгала брату, встречаясь со мной тайком. Поэтому пошёл к Хемишу и спросил его позволение. Он его дал. Когда это было? Ей было 19. Она тогда только-только вернулась из Парижа. Миссис МакБэйн была ошеломлена. Он знал с самого начала? Роскивнул и снова ногой поворошил полени его в чеке. Миссис МакБэйн, пребывая в замешательстве, ненадолго задумалась. Тогда зачем он написал этой леди Элспет? Хэммиш писал не Элспет. Росс сделал глубокий вдох и протяжно выдохнул. Он писал леди Инверкиллин. После ужина Сесил предложил сыграть в бридж. Если вся семья будет находиться в одной комнате, он, когда ему выпадет стать болваном, спокойно выскользнет и проберётся в географический зал. Ему необходимо найти то письмо. Оно было написано рукой брата. Он узнал его почерк до того, как выронил листок. И если он намерен найти копию завещания, составленного раньше последнего, нужно поторопиться. Он искал её уже несколько недель. Войдя в географический зал, Сесил сразу направился к дивану и включил свет. Собаки подняли головы, И снова улеглись спать, по многолетнему опыту зная, что от сессила нечего ждать. Заглянув за диван, он ничего там не увидел. Проклятье. Должно быть письмо подобрала миссис Макбейн. Ну что за женщина? Какая завидной аккуратность. Он искал почти везде, где только можно. Его брат был довольно непостоянным, и Сессил не сомневался. хотя доказательств у него и не было, что более раннее завещание существует, где-то оно есть. Нужно просто его найти, исправить дату и, используя своё сомнительное, но искусное умение, подделать подпись брата. Конечно, ему ещё понадобится печать Хэмиша, которую тоже необходимо отыскать. Но не всё сразу. Он будет действовать поэтапно. Сесил перешел к письменному столу и принялся проверять в выдвижных ящиках. Ничего, ничего, ничего. Ух, симпатичный нож для вскрытия конвертов. Сесил перевернул его обратной стороной и увидел пробирное климо. Серебро, похоже, гергианской эпохи. Красивая вещица. Он сунул нож в карман пиджака. задвинул ящик и обвел взглядом комнату. Его внимание привлекла картина над диваном. Инстинктивно он направился к ней и только взялся за раму, как дверь открылась. На сессила уставился удивленный лакей. Простите, майор, я увидел свет и подумал, что его забыли погасить. Поклонившись, лакей торопливо вышел из комнаты. Сешо грузно опустился на подлокотник дивана и облегчённо выдохнул. Поинтер поднял мордочку и укоризненно посмотрел на Сесила. "Ну хорошо, хорошо, ухожу", сказал он собаке. "Но я вернусь с блохастый мешок". Возвращаясь в гостиную, он только и думал, что о картине. С обратной стороны наверняка что-то припрятано. Больше уже искать негде. Миссис Макбейн в очередной раз потеряла дар речи. Она выпучила глаза на кузена. Тот налил виски и протянул ей бокал. Она хотела его взять, но Росс продолжал держать его в своей руке. "Помни, это между нами". Наконец она кивнула, и он отдал ей бокал. Миссис Макбейн отпила большой глоток виски. приготовившись выслушать кузена. Всё это произошло задолго до твоего появления в лодждауне. Кэмеш с Викторией поженились, не зная друг друга. Когда они познакомились, отношения у них не сложились. Я никогда этого не понимал. Она ведь поначалу очень располагала к себе. На лице миссис Макбейн мелькнуло удивление. Правда, правда? Жизнерадостная была, разговорчивая, весёлая. Но Хэммиш так к ней и не проникся. Они исполнили свой долг, произвели на свет наследников, а потом фактически стали жить каждый сам по себе. Только здесь у неё жизни как таковой не было. В Англии все её родные и знакомые были светскими людьми. Они занимались верховой ездой, охотились, посещали балы, принимали гостей. Она рассчитывала, что здесь её ждёт то же самое. Он плеснул ещё виски. Её ожидания не оправдались. Леди Джорджина отказалась уступить ей дом. Ах, Хэмиш. Хэмиш всё время проводил либо в своём кабинете, либо во владениях поместья со мной. Виктории нечем было себя занять. А потом она встретила Гарви. "Постой!" воскликнула миссис Макбейн качая головой. "Старик Агарви, который ухаживает за розами леди Джорджины? В это верилось с трудом. Садовник был похож на гнома. Его брата. Тот не такой карлик. После того, как Ангуса с Фергюсом отправили в частный пансион, Виктория решила выращивать экзотические цветы. И кто-то порекомендовал ей Гарви, чтобы тот устроил для неё аранжирею. Они много времени проводили вместе. Она была несчастной и одинока. Теперь я понимаю, что это было неизбежно. В конце концов, Хэмиш узнал про их связь. Он удивился, но не обеспокоился. На лице миссис Макбейн отразилось смятение. Росс это заметил. Наверное, шёл, что Роман угаснет сам собой, когда оранжерея будет готова. Планировалось, что это займёт несколько месяцев. Но потом Виктория заявила, что Гарви останется здесь навсегда. И Хэмиш понял, это не развлечение. Он никогда не ждал любви от Виктории, но полноценная связь на постоянной основе, да ещё со слугой, он был вне себя от ярости. Но ведь по поводу тебя, и леди Элспет, стало возражать миссис Макбейн. Росс поднял палец. Элспет тогда ещё не была замужем, так что это другое. Письмо, что вот ты нашла. Он жестом показал на листок в её руке. Это один из первых набросков. Их было несколько. Получив окончательный вариант, Виктория изменилась мгновенно. за одну ночь. Спустя два дня Гарви покинул поместье, место садовника занял его брат, а Виктория превратилась в собственную тень. Никогда ничего подобного мы не видел, это опустошило ее. Росс поставил бокал на каминную полку и пошел за дровами. Оставшаяся одна миссис МакБэйн пыталась осмыслить услышанное. Значит, раньше леди Инверкиллин была жизнерадостной и весёлой женщиной. Сюрприз за сюрпризом. Сама она, леди Инверкиллин знала как безучастное существо, бродившее по дому словно привидение. Миссис Макбейн отпила большой глоток виски и посмотрела на огонь. Слава богу, что у росы мотива не было. Бедная леди Инверкиллин. Вернувшись, Росс бросил в очаг полена и кочергой уложил его на место. Затем сел и посмотрел на кузину. "Не есть ещё призраки, которых ты хотела бы воскресить?" спросил он. "Или в чём-нибудь меня обвинить? Видимо, в твоих глазах я настоящий негодяй". Мерис Макбейн вздохнула и удручённо покачала головой. "Росс, Прости, пожалуйста. Я прочитала письмо и так испугалась за тебя. Просто просто как будто рассудок помутился. Сможешь ли ты меня когда-нибудь простить? Рос выдернул письмо из её рук и швырнул его в огонь. Допивай виски. Я провожу тебя до дома. В твоих юбках только по лесу в темноте гулять. Он кивком указал на её форму. Какое счастье, что Рос не злопаметит.